Часть третья. Яма. Пустырь. Недостроенное здание пестрело всеми цветами радуги. Старались местные недооцененные художники. Кое-где из-под виньеток и надписей проглядывали зеленые лучи солнца. Память о ныне уничтоженной Лиге Защитников и Искаженных. Донно прошел по периметру, осматривая местность. Накануне подморозило, и на затвердевшей серой земле человеческие отпечатки ног мешались с нечеловеческими следами. Полная очистка в прошлом году ни к чему не привела. Со временем пустырь вновь наполнился паранормальной жизнью. И патруль регулярно наведывался в это место, чтобы держать под контролем всех незваных гостей. Все это Донно знал из оперативной сводки по местности, которую по его просьбе составил Унро. Найти яму оказалось легко, хотя Донно уже плохо помнил ее расположение. В прошлый раз он был тут почти год назад и ночью. Бурьян высох и тоскливо трепетал на ветру темными голыми остовами, уже не скрывая широкую дыру в земле. Донно поставил в яму одолженную в хозяйственном отделе складную лестницу и осторожно спустился. Правая рука все еще болела, но Донно накануне попросил медсестру из медблока забинтовать потуже и надел сверху перчатку. В яме было сыро. От стен тянуло плесенью, хотя стенки ямы промерзли до каменной твердости, и никакой плесени тут и в помине не могло быть. Донна бросил на дно подушку из машины и присел, поглядев на часы. Вот-вот стемнеет, и скоро пустырь наполнится не жизнью. В сумке Донна лежала тщательно завернутая в кусок кожи фальката. Больше для спокойствия. С раненной рукой он мало что мог сделать несколько рабочих амулетов обнаружения и бутылка воды. Донно казалось, что он полностью приготовился ко всему и, откинувшись спиной на стылую землю стен, он невольно вспомнил то, как об этом рассказывала Энца. Бережно разматывая ленты воспоминаний, Донно вновь разглядывал прошлое, возвращая все мельчайшие детали, сохранившиеся с того лета. Прежде он старался не делать этого, было слишком больно. «Здесь и сейчас» Это казалось неожиданно уместным. После того, как техники поисковой группы Якова обнаружили, где находятся напарники, Донна забрал Энцу к себе. Белая от усталости, обмякшая, с темной аурой, тогда он еще мог воспринимать ауры, она едва разговаривала. И, кажется, первый раз ночевала у него. Измотанный дикий зверек. Еще раньше... При первой встрече он замер, ощутив знакомый до да оскоменный рисунок эмоций. Снова смотрелся в зеркало, только на себя из прошлого. Грязную историю с его отцом полоскали во всех газетах и журналах. Мать забрали в лечебницу через неделю, когда стало понятно, что она не в себе. А его увезли в детский центр. Влиятельные знакомые отца замяли дело, и Донна-подросток избежал наказания. Правда, под надзором дисциплинарного комитета он находился до совершеннолетия, а разрешения на обучение боевой магии не выдавали несколько месяцев, гоняли от комиссии к комиссии. В то время Донна сознательно закрывался от мира. У него не было друзей и не могло быть. Отравленную кровь, текущую в своих жилах, он порой ощущал слишком явственно. Да и однокурсники не особо стремились сблизиться, хотя кому-то он и был интересен. Но скорее как опасная обезьяна из зоосада. Чувство незащищенности, настороженность, дурные предчувствия и нежелание контакта — все то же самое он почуял у Энцы. Невысокая и хрупкая девушка, замерев, глядела на него, и удонно на миг замерло сердце, когда воспоминания непрошенно хлестнули его по лицу холодным ветром. Тогда у него подростка не оказалось никого, кто смог бы поддержать и закрыть собой от окружающего. От сплетней, косых взглядов, оскорблений, потаенной неприязни, от всего, из чего тогда состоял его мир. Теперь он мог сам кого угодно закрыть и защитить. Потом уже он понял, как ошибочно было его первое впечатление. Энца не была подростком. Не была слабой. За ее внешней деликатностью и нерешительностью стоял профессиональный мастер боя. Сказать честно, против нее Донно бы и секунды не продержался. Но желание закрыть ее от окружающего дерьма Стать такой опорой, какой никогда не было у него, никуда не делась. Память разворачивала перед ним необычайно яркие, детальные картины. И Донно, хмурясь, вспоминал и то утро после сидения в яме, когда она скупо рассказала о произошедшем. И как они едва не поссорились, он хотел, чтобы Энза взяла выходной и отдохнула, а та упрямо настаивала, что все в порядке. Она удивлялась его заботе, не привыкшая к такому отношению. А он сердился, не в силах объяснить, как ему больно при мысли, что она может еще больше пострадать. Потом была эта история с умертвием, алый турнир, пьяный, полный счастья август, когда Энца переехала к нему жить, и каждое утро он просыпался рядом с ней. Стоп. Донно, наконец, уловил ту несообразность, которая прежде не приходила ему на ум. Ни Энца, ни тем более Джек ничего не рассказывали ему о призраке в яме. О марширующих поверху монстр-объектах, о ящерицеобразной твари, гипнотизировавшей их, о другой твари, сидевшей наверху ямы, но не о безобидном призраке, который жаловался на холод. Сейчас Донна помнил это очень четко. Почему же это не пришло в голову раньше? Нет, не то. Почему тогда это приснилось? Донна хотел было позвонить Роберту, но обнаружил, что телефон не ловит сеть. Уже стемнело, а значит, заработали все фокусы пустыря. Сейчас Донна невидим для всех, он в слепом пятне, и позвонить никуда не получится и если это ловушка, созданная его подсознанием. Остается надеяться только на то, что последнюю чистку пустыря провели по всем правилам. Донна подтянул к себе сумку, достал и развернул фалькату. Забинтованная рука двигалась плохо, пальцы едва сгибались от тугой повязки. А левой он действовал куда хуже. Боец, бесово дерьмо. Отмерил себе два часа, Надеюсь, что за это время призрак появится. Ну, а дальше как выйдет?»